если они по отчаянию в этом сомневались. Некий председатель парламента хвастался в моём присутствии тем, что в одном из своих постановлений использовал более 200 чужих мнений. Выбалтывая это всем и каждому, он, по-моему, сам у себя отнимал славу, которую ему воздавали. Хвастовство это для такого лица и по поводу таких вещей, на мой взгляд, крайне ребяческое и нелепое. Я же, если и заимствую многое, то радуюсь каждой возможности скрыть это, всячески переряжая и переиначивая заимствованное для нового употребления. Даже идя на то, что могут подумать, будто я плохо понял чужой текст, я стараюсь видоизменить его таким образом, чтобы он не слишком резко выделялся. и всего прочего. А есть такие люди, которые хвалятся своим воровством и гордятся им. Судя по них, по тому гораздо благожелательней, чем обо мне. Мы сторонники природы полагаем, что слава изобретателя несравненно выше славы ловкого ночотчика. Если бы я стремился говорить как ученый, я заговорил бы раньше. Я начал бы писать в годы, более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изощреннее, а память лучше. Если бы труд писателя я пожелал сделать своим ремеслом, то задача эта была бы моему юному возрасту более по силам, чем теперешнему. И кроме того, если бы благодаря моему труду мне улыбнулось счастье, оно бы выпало в гораздо более благоприятное для меня время. О двое моих знакомых, люди в этой области выдающиеся, наполовину, по-моему, потеряли не выступив со своими произведениями, когда им было 40 лет, а предпочтя дожидаться шестидесятилетнего возраста. Зрелость имеет свои темные стороны, как и юность, и даже худшие. И для этого рода деятельности старость так же неблагоприятна, как и для любого другого. Тот, кто рассчитывает выжать что-нибудь из своей дряхлости, безумец, если надеется, что полученное им масло не будет затхлым, заплесневелым и безвкусным. Ум наш к старости коснеет и тяжелеет. О невежестве я рассуждаю велеречиво и красно, а о знании мелко и убого. Одно я как бы случайно мимоходом затрагиваю, о другом говорю всерьез и по существу. Ничто я не обсуждаю так основательно, как «ничто». Единственное знание, о котором я говорю – Это не видение. Я выбрал время, когда жизнь моя, которую я стремлюсь изобразить, вся у меня перед глазами. Всё, что мне остаётся прожить, уже больше касается смерти. И если умирая я окажусь таким же болтливым, как многие другие, то я о смерти своей охотно сообщу людям всё, что только смогу. «Как жаль мне, что Сократ, являющийся величайшим примером всех добродетелей, был, как утверждают, безобразен лицом и фигурой. Это так не соответствовало красоте его души, ведь он был до безумия влюблен во все прекрасное. Природа оказалась несправедливой к нему, ибо вероятнее всего, что между духом и плотью существует некое соответствие». для самих душ весьма важно, в каком теле они заключены. Ведь от тела исходит много такого, что либо возвышает, либо притупляет душу. А в данном случае речь идёт о противоестественном уродстве, об искажении членов человеческого тела. Но мы называем безобразием и те недостатки, которые заметны с первого взгляда. уوردят прежде всего лицо и очень часто вызваны малосущественными причинами плохим цветом лица, родимым пятном, грубостью лепки, наконец